Ближе к двум часам ночи, после того, как российские ракетчики накрыли позиции натовской флотилии в Северных водах, сообщения о многочисленных точечных ударах обычными боезарядами пошли на убыль. Но последовало несколько пусков стратегических ракет с территории Соединенных Штатов и несколько атак крылатыми ракетами с ядерными блоками из района Тихого океана. Вообще, судя по сообщениям Телетайпа, Российская армия постепенно вовлекалась в какие-то действия – передвижение, смена позиций, восстановление поврежденных объектов, развертывание вооружений и технических средств. Кроме того, многие подразделения были задействованы в помощи гражданским лицам в тех местах, где произошли ядерные взрывы. В связи с этим, кстати, высказывалось много недовольства, потому что Национальная гвардия в России многочисленна, но толку от нее мало. Сидеть возле какого-то гипермаркета они могли. Приехать на пяти больших машинах, жрать сухпайки и ныкать в свои баулы всякую дармовую снеть, подаренную администратором торгового павильона. А на радиоактивных развальных вытаскивали людей из-под обломков, солдаты-срочники, военные контрактники и армейские офицеры. При этом часто не хватало специальной техники и мощных машин. Здоровые амбалы из нацгвардии В навехонькой спецэкипировке терлись возле административных зданий и торговых точек, в то время как тысячи людей решали общую проблему своими силами. Так что у военных в эти первые часы было некоторое недовольство, а о гражданских и говорить нечего. В 2 часа ночи пришел на пост Ладужин. Он принес конверт с обычным листом, сложенным вдвое, на котором был записан ряд буквенно-цифровых символов пароля и флешкой со специальным электронным сертификатом. Небольшая программа на этой флешке позволяла работать лишь в ограниченном объеме локальной сети, рабочей станции или даже компьютерного приложения. Начальник пояснил, «Наши специалисты пытаются починить себе спутник «Экспресс-4М44». Воспользовавшись тем, что недавние ядерные взрывы в околоземном пространстве на некоторое время вывели из строя часть его аппаратуры. Дело в том, что этот спутник, выведенный на орбиту в 2009 году, предназначался для телерадиовещания, подвижной телефонии и передачи данных. Создавали его российская компания «Прикладная механика» и одна и итало-французская фирма. Довольно внушительная часть приборов и программных продуктов делалась во Франции. Спутник вышел из-под контроля российских операторов в первые минуты глобального конфликта. Сначала контроль над ним пытались возвратить гражданские специалисты, а потом подключились военные. Наконец, после космического 15-мегатонного термоядерного взрыва в нескольких тысячах километров от этого спутника, с него была получена отрывочная информация. Стали разбираться и быстро выяснилось, что доступ к его функциональным возможностям был заблокирован посторонним субъектом. Скорее всего, французскими военными. «В общем, — сказал Ладужин, обращаясь к Калинину, — готовится трансляция, правительственное сообщение на весь мир. Надо войти в запороленное приложение на этой флешке и попытаться возвратить спутник под наш контроль. Несколько человек уже в процессе. Надо скооперироваться с ними через сеть. И все вместе. Мозговой штурм. Кто займется из нас?» «Мацкевич свободен». «Давай», — быстро произнес Ладужин. «Вызывай его сюда, и пусть работает». «Есть». Начальник оставив флешку, и пароль тут же ушел. Калинин вызвал Мацкевича. Посмотрел на часы. Истекли первые сутки войны. Подполковник вспомнил о фантастических романах на тему ядерного апокалипсиса и постапокалипсиса их прочитал с два десятка еще в студенческие годы. Какая блажь! Герои тех произведений вступают в борьбу с ордами выродков. У них под рукой пропитание, вода, одежда, оружие и все-все-все. У них нет времени заниматься мелочами, волей романтичных, но далеких от реальности авторов. Персонажи находятся вне будничных обстоятельств и социальных связей, занимаясь лишь геройством и поражая читателей своим здоровьем, находчивостью и везучестью. И при этом вокруг одна тупость и злоба. Ну и еще в виде исключения рядом симпатичная и надежная со героини. А тут, в настоящем апокалипсисе, Приходится усилием воли отодвигать мысли о родных, думать о графике дежурств, вносить в таблицы данные о времени работ, произведенных подчиненными в условиях повышенной радиации и много всего прочего. Война не закончилась одним ударом, и, очевидно, будет продолжаться много дней, или месяцев, или лет.